Вот почему она послала Соло Скотта перехватить вас и не пустить на Землю. Вот почему она посадила вас в ловушку на собственной планете. Инспекторы предупреждают, что она будет предпринимать очередные акции, если вы не прекратите. Она не дала ему времени поинтересоваться, каковы будут эти дополнительные акции. У меня этих граждан мало лишнего времени. Мы хотели бы использовать наше пребывание здесь с максимальной эффективностью. Считаю, что лучше всего начать с визуального осмотра места происшествия, совершенно нелепого и ненужного, вызванного лишь вашей глупостью. Но я не имею отношения к тому, что произошло здесь. Энди Квам вспыхнул и опустил руку, которую ему так и не пожали. Да я даже не смог выбраться из города. Не будем терять время. Она не обратила внимания на слабый протест Энди Квама. Мои товарищи могут передвигаться самостоятельно, но мне необходима какая-нибудь машина. Да, конечно, он беспомощно пожал плечами. Вот вам мой флайер. Не сказав больше ни слова, старший монитор Клотильда Квайквич важно прошествовала мимо Энди и залезла в кабину флайера. Словно громом пораженный, Энди полез за ней. Мальчик поймал его за руку. «Слушай, проповедник!» – прошептал он. «Что это на вас нашло?» «Не знаю», – Энди грустно покачал головой. «Я просто не знаю». Секунду спустя он вслед за девушкой опустился на сиденье флайера. Теперь блуждающая звезда значительно выросла, стала сильнее и умнее. Она чувствовала себя в поле тревожного наблюдения и заботы далекого наблюдателя, но не требовала помощи или защиты. Для глаз отчаявшейся Молли Залдивара она не слишком изменилась, потому что в лучшем случае представляла для девушки облако будущей электронной плазмы, контролирующей бурю заряженных частиц, которая мгновенно убила бы Молли, если бы энергия самой блуждающей звезды не привязывала ее компоненты к центральной части. Но звездное создание ела и росло. Оно ассимилировало нейтронные реакции Клиффа робота и слита еще сотен живых организмов поглощенных ею до полной зрелости и конечно было еще очень далеко просто она стала более взрослой в размерах возможностях знаниях но до зрелого понимания самой себя этому существу было еще весьма далеко моле сохраняла полное молчание в виде как огненный вихрь призвал к себе слита и вошел в черное ужасное тело космического хищника Слиец пикировал на Молли и подхватил ее совершенно безболезненно, но весьма решительно и хладнокровно в свои жуткие когти острые, как бритва, грани которых теперь были прикрыты бронированными чехлами ножными Он поднялся в воздух, пронзил светящийся туманный овал в центре сферической каверны и принялся кружить по извилистым коридорам, выбираясь на поверхность. Молли не двигалась. Она уже была не в состоянии не волноваться, не испытывать страх. Она была полностью пассивна. Она не стала бы сражаться даже в том случае, если бы знала, насколько близка к смерти из-за гибельного излучения аполисцирующегося облака. Но она этого не знала. Ее ауру, по которой блуждающая звезда судила о состоянии сознания Молли, не разнообразили даже оттенки эмоций. Ни зеленого сияния ненависти, ни фиолетового или голубизны страха. не искры любви. Эмоции покинули Молли, оставив темноту ожидания. Оберегая Молли в пузыре воздуха, увлекаемого трансфлексионным полем Слиита, блуждающая звезда покинула земной шар. Они продрались сквозь густой слой солнечной атмосферы, такой тонкий на расстоянии одной астрономической единицы, что приборы людей едва способны были зарегистрировать наличие этих газов. но весьма ощутимый при скоростях, которые мог развивать Слиит при поддержке звезды. Несмотря на это, всего несколько секунд спустя они миновали газовых гигантов юпитера и Сатурн, и межпланетное пространство стало почти пустым. Блуждающая звезда пришпорила Слиита, казалось, само время остановилось. Теперь блуждающая звезда управляла не физической энергией. Это были трансфлексионные поля с Лиита и ее самой. Неимоверными прыжками устремились они сквозь складки пространства и световых лучей, сквозь жгучий мороз, сквозь головокружительные бездны. Они неслись к золотым солнцам альмалика и прибыли на место. Тихий могучий голос выдохнул.